Глава двадцать восьмая. Эсфир. Пока я помогал Наи выудить, очумевшее от страха животное из недр дивана, пришел Несим. Он вручил девочке невесть, откуда взявшуюся коробку с игрушками и увлек меня к приборной панели. «Мой император!» Слегка поклонился он. «Могу я узнать ваш план, чтобы следовать за вами до самого конца? Мне нужно проникнуть в Сенат», — признался я. «Не уверен, что это будет легко». «Судя по информации от Гелиха, это будет почти невозможно», — тихо сообщил он. «Патруль усилен, стражи получили приказ стрелять на поражение». «От кого?» Тут же спросил я. «Сенат», — пожал плечами майор. «Пока у нас официально не коронован император, всем заправляет сенат». «То есть тот, кто не показывает свое лицо», — мрачно подытожил я. «Но обладает достаточной властью, чтобы получить большинство голосов». «Как бы выяснить имя моего противника?» Гелих считает, что узнать это не получится. Поморщился Несим. Либо он под защитой потомков Фарисов, либо сам несет ген этой расы. Иначе трудно представить, как ему удалось убить императора. Фарис никогда бы не пошел на убийство лидера, — возразил я. Даже ради своей стаи выгнул бровь наставник. Я промолчал. Это было маловероятно, но все же нельзя списывать со счетов безумно влюбленного Фариса. Чувство у этой расы на первом месте, и одержимость парой действительно может пересилить долг. «Тогда это быстро выяснится», — наконец отозвался я. «Представитель этой расы не вынесет вины и покается». «Нет, если его тоже убьют». Или же он не имеет права голоса, допустим, находится в императорской лаборатории. Холодно закончил я. То есть я правильно понимаю, что Гелех обвиняет свою сестру? Подозревает. Осторожно поправил Несим. И я уверен, что и вы думали об этом же. Эсфир! подбежала ко мне Ная. Протянула кота и заявила, — Тим хочет есть. — Простите, — смутился Несим, — я забыл о том, что вам нужно позавтракать. — Уверен, ты о своем завтраке не вспомнил, — отмахнулся я, да и глаз наверняка ночью не сомкнул. — На нашей стороне триста восемнадцать стражей, — отчитался майор. «Двенадцать членов Сената пойдут за вами из-за порог смерти». «То есть половина», — задумчиво кивнул я. Майор поклонился и вышел, а к нам присоединилась Луна. «Прости, я невольно подслушала». Смущенно извинилась она. «Сестра твоего дяди? Это же твоя мать?» «Бывшая жена императора», — сухо указал я. И женщина, которая меня родила. Матерью ее трудно назвать. Мама всегда остается матерью своему ребенку. С мягкой улыбкой Луна притянула к себе Ная. Не стоит мерить других людей по себе. Еще холоднее, возразил я. Эта женщина за всю жизнь от силы три раза разговаривала со мной. И каждый раз исключительно по делам Империи. Гелих человечнее, чем она. «Разве можно так отзываться о матери?» Едва слышно пожурила меня Луна. «Можно, если она руководит императорской лабораторией», — нахмурился я. «Не входит в Сенат, но имеет звание адмирала». «Ты думаешь, что она устроила переворот?» Отпустив дочь, подошла ко мне Луна, помотала головой и добавила. «Мне кажется, это не имеет смысла». «Члены Сената не могут заявить право на трон». Убеждал я не Луну, а самого себя. Фарис при лаборатории есть, и это личный помощник Силезии. Но...» Луна обхватила мою ладонь своими прохладными пальчиками и заглянула в лицо. «Она ученая, не политик. Зачем ей убивать императора?» «И отца своего ребенка?» «Ты слишком много значения придаешь слову «семья».» Отступил я и горько скривился. «Могла бы и понять, что для многих это пустой звук. Например, для твоего Вика». Луна вдохнула, чтобы возразить, но лишь поджала губы и отвернулась, скрывая под опущенными ресницами заблестевшие влагой глаза. «Храц! Зачем я это сказал?» Но не объяснять же, что даже император не доверял жене, ведь Селезия была готова ставить опыты над собственным ребенком. Да и отец поступил не лучше, вживив мне дрене, пусть и для того, чтобы скрыть мой дар. Луне не понять, что ощущает ребенок, которому не повезло с родителями, у которого и детства толком не было, О своих папе и маме, которые остались на планете Земля, она отзывалась с нежностью. Да и сна, и невероятно заботливо, добра и терпелива. Может, потому я и тянусь к этой женщине? Чтобы ощутить тепло человеческого сердца, немного отдохнуть от бремени долга и ответственности, насладиться нежностью и безусловной любовью, окунуться в восхищение... «Напитаться этим, перед тем, как шагнуть к вожделенному трону?» «У его подножия нет слова «просто», нет места человечности, а есть лишь закон». «С момента, когда я стану императором, мне придется забыть о глупом желании обрести семью и стать счастливым. Забыть о мечте, которая ворвалась в мою жизнь вместе с невероятной женщиной и ее удивительной дочерью». Я взял Луну за руку и, притянув к себе, зарылся лицом в мягкие волосы. Селезия всегда была жесткой и непримиримой, — шепнул я. Обладая железной волей, холодным разумом и высоким происхождением, жена императора могла бы и раньше захватить трон, но не сделала ни единой попытки. Мне казалось, ей неинтересна власть. Но, как уже говорил, я толком не знаю эту женщину. Я поделился своим опасением. Селезия опасный противник. Тем более теперь, когда отца нет в живых. Даже если она не причастна к его гибели, сделает все, чтобы я не стал императором. Потому что знает, что первым делом я устраню лабораторию. Луна молча обняла меня и, прильнув, вздохнула. Я был благодарен за эту молчаливую поддержку. Сколько бы ни было отмерено нам судьбой, я постараюсь удержать ее рядом, потому что лишь с ней я ощутил себя по-настоящему живым, познал страх посмотреть в ее глаза и вместо обожания однажды увидеть ледяное безразличие, с которым мать смотрела на моего отца.